Глава десятая. Путь на Ракку. Вот мы отправляемся. Мы уже в пути. Дом уже заколочен, и Сыркис забивает последние гвозди в планки поперек дверей и окон. Шейх стоит рядом, раздуваясь от важности. «Все будет в порядке до нашего возвращения. Самый надежный человек в деревне будет нашим сторожем. Он будет сторожить его, — говорит шейх, — день и ночь». «Не бойся, брат», кричит он, «даже если мне придется платить ему из своего кармана, он будет сторожить дом». Макс улыбается, прекрасно понимая, что щедрое вознаграждение, о котором уже договорились со сторожем, скорее всего, в основном, пойдет в карман шейху, как его доля. «Мы знаем, что под твоим присмотром все действительно будет в сохранности», отвечает он. «То, что внутри дома, едва ли испортится. А что касается внешнего вида...» каким удовольствием будет для нас передать его тебе в хорошем состоянии, когда настанет этот день. «Да будет этот день еще не скоро», — говорит шейх, «потому что, когда он настанет, вы не вернетесь больше, и мне будет грустно». «Вы, наверное, будете копать еще только один сезон», — добавляет он с надеждой. «Один или два, кто знает, это зависит от работы». «Достойно сожаления, что вы не нашли золота». «Только камни и горшки», — говорит шейх. «Эти вещи не менее интересны для нас. И все-таки золото — это всегда золото». Глаза шейха алчно вспыхивают. Во времена Эль-Барона Макс ловко прерывает. «А когда мы вернемся в будущем году, какой подарок привезти лично тебе из города Лондона? Ничего, совсем ничего. Мне ничего не надо. Часы из золота приятно иметь». Я буду помнить. Пусть не будет разговора о подарках между братьями. Мое единственное желание — служить тебе и правительству. Если мой карман при этом опустеет, что ж, потерять деньги таким путем почётно. Наши сердца не будут знать покоя, если мы не будем уверены, что выгода, а не потери будут для тебя результатом нашей работы здесь. В этот момент к нам подходит Михель, который до этого всех понукал и выкрикивал приказы и сообщает, что все в порядке, и мы можем ехать. Макс проверяет бензин и масло. Убеждается, что Михель взял запасные банки, которые ему было велено взять, и что никакой внезапный порыв экономии не восторжествовал. «Провизия, запас воды, наш багаж, багаж слуг — да, все здесь. Мэри нагружена и на крыше, и внутри так, что почти разбухла» и, приткнувшись среди всего этого, сидят Мансур, Али и Димитрий. Субри и Ферхит возвращаются в Камышлы, где их дом, а формены едут поездом в Джараблус. «Прощай, брат!» — восклицает шейх, внезапно хватает полковника в объятия и целует в обе щеки. Огромная радость всей экспедиции. Полковник становится цвета сливы. Шейх повторяет такое же приветствие с Максом, и горячо трясет за руки инженеров. Макс, полковник, Мак и я забираемся в пуалу. Бамс едет с Михелем на мэри, чтобы пресекать любые хорошие идеи, которые могут прийти в голову Михелю Анрут в пути. Макс снова повторяет Михелю свои инструкции Он должен следовать за нами, но не на расстоянии всего трех футов. Если Михель попытается давить группы ослов и старых женщин на дороге, половину жалования у него вычтут. Михель шепотом бормочет. «Магометане!» Но козыряет и отвечает по-французски. «Трэй Очень хорошо!» «Хорошо. Едем. Мы все тут?» У Дмитрия с собой два щенка. Хаю сопровождает Субри. К будущему году она у меня будет в прекрасном состоянии, кричит Субри. «Где Мансур?» — орёт Макс. — Где этот проклятый дурень? Мы уедем без него, если он не придет. Мансур! — Здесь! — кричит запыхавшийся Мансур, появляясь. Он волочит две огромные и ужасно вонючие овечьи шкуры. — Ты не можешь это взять с собой! Фу! В Дамаске они будут стоить деньги! Какая вонь! Солнце их высушит, если их разложить на крыше мэри. И они не будут вонять! Они отвратительны! Оставь их! Он прав! «Они стоят денег», — говорит Михель. Он забирается наверх грузовика, и шкуры кое-как прикрепляются с помощью веревочек. «Так как грузовик едет за нами, мы запаха не почувствуем», — говорит Макс, смиряясь. «И во всяком случае они свалятся до того, как мы приедем в Раку». Один из узлов Мансур завязывал сам. «Ха-ха!» — смеется Субри, закинув голову и сверкая белыми и золотыми зубами. Может, Мансур хочет отправиться в путешествие на лошади?» Мансур опускает голову. Слуги так и не перестали дразнить его по поводу его поездки верхом из камышлы. «Двое золотых часов», — задумчиво говорит шейх. «Хорошо иметь. Одни можно одолжить другу». Макс торопливо дает сигнал к отправлению. «Мы медленно проезжаем через кучку домов и выбираемся на дорогу камышлы-хасаки». Толпы мальчишек кричат и машут. Когда мы проезжаем через следующую деревню, Ханзир, мужчины выбегают из домов и машут, и кричат. Это наши рабочие. «Возвращайтесь в будущем году!» — орут они. Иншала! орёт в ответ Макс. Мы едем по дороге на Хасаке и оборачиваемся, чтобы бросить последний взгляд на Чагар-базар. В Хасаке мы останавливаемся, покупаем хлеб и фрукты, идем и прощаемся с французскими офицерами. Молодой офицер, только что вернувшийся из Дейра-Эс-Зора, интересуется нашим путешествием. «Значит, вы едете в Раку?» «Я вам расскажу. Когда подъедете к указателю, не следуйте ему. Вместо этого сверните на дорогу правее, а затем на ту, что отходит влево. Так вы попадете на прямую дорогу, с которой не собьешься, а другой путь очень запутанный». Капитан, тоже слушающий разговор, вмешивается, говоря, что он очень советует нам ехать на север на Рас-Эль-Айн, затем на Тель-Абьят и дальше по оживленной дороге от теля Объят на Раку. Тогда никаких ошибок не будет. Но это намного дальше, огромный крюк. В конечном счете может оказаться ближе. Мы благодарим его, но упорствуем в своем первоначальном намерении. «Михель сделал необходимые покупки, и мы двигаемся в путь, направляясь на мост через Хабур. Доехав до места, где встречаются дороги и есть один-два указателя, мы следуем совету молодого офицера. На одном указателе тель объят, на другом — рака, а между ними дорога без указателя. Должно быть, это она. Через некоторое время дорога делится на три. «Левая, наверное, — говорит Макс, — или он имел в виду среднюю? Мы сворачиваем на левую, а спустя некоторое время она делится на четыре. В этой местности полно больших камней и низкорослого кустарника. Ехать приходится только по дороге. Макс снова сворачивает на левую дорогу. «Нам надо было свернуть на самую правую», — говорит Михель. Никто не обращает внимания на Михеля, так как из-за него мы оказывались на неверной дороге бесчетное число раз. Я набрасываю покров тайны на последующие пять часов. Мы заблудились, заблудились в тех краях, где нет ни деревень, ни посевов, ни пастбищ бедуинов, ничего. Дороги делаются все менее наезженными, пока не становятся едва различимыми. Макс старается придерживаться тех, которые ведут приблизительно в нужном направлении, а именно чуть к западу от юго-запада, но дороги в высшей степени зловредны. Они поворачивают и вьются, и, как правило, ведут на север. Мы ненадолго останавливаемся, чтобы перекусить и выпить приготовленный Михелем чай. Жара удушающая, дорога очень скверная. От толчков жары и ослепительного света у меня делается мучительная головная боль. Мы все слегка встревожены. «Ну, — говорит Макс, — во всяком случае у нас много воды. Что этот проклятый дурень делает? Мы оборачиваемся. Мансур, наш идиот, радостно льет нашу драгоценную воду, поливая себе на руки и лицо. Я пропускаю высказывание Макса. Мансур выглядит удивленным и немного опечаленным. Он вздыхает. Как трудно, кажется, думает он, угодить этим людям. Самые простейшие поступки раздражают их. Мы снова пускаемся в путь. Дороги поворачивают и вьются еще хуже прежнего. Иногда они просто исчезают. Тревожно хмурясь, Макс бормочет, что мы забираем слишком сильно на север. Теперь, когда дороги делятся, они поворачивают на север и северо-восток. Может, мы вообще повернем обратно? Дело идет к вечеру. Внезапно местность вокруг меняется к лучшему. Исчезают кустарники, совсем не так много камней. — Мы должны куда-нибудь добраться, — говорит Макс. — Думаю, теперь мы сможем ехать напрямик без дороги. «В каком направлении вы решили ехать?» — спрашивает полковник. Макс отвечает, что на запад, в сторону Белиха. «Если мы выедем на берег Белиха, мы найдем основную дорогу тель рака и сможем дальше ехать по ней. Мы едем дальше. У Мэри прокол в шине, и мы теряем драгоценное время. Солнце садится. Внезапно перед нами предстает радующее глаз зрелище — Впереди бредут люди. Макс издает радостный вопль. Он останавливается около них, произносит приветствие, задает вопросы. Белих? Белих прямо впереди. Через десять минут на такой машине, как наша, мы будем там. Рака мы ближе к Телю объят, чем к Раке. Пять минут спустя мы видим зеленую полосу впереди. Это растительность вдоль реки. Громадный Тель возвышается над ней. Макс в восторге восклицает. «Белих, посмотри на него! Телли всюду!» Телли действительно производят впечатление. Большие, устрашающие и очень прочные на вид. «Сногсшибательные огромные Телли!» — говорит Макс. «У меня голова и глаза дошли уже до почти невыносимой стадии боли, поэтому я из вредности говорю. Мин эрум. Ты более или менее права!» — говорит Макс. В этом трудность. Эта прочность означает римскую каменную кладку, цепь фортов. То, что нам нужно, там в глубине, я уверен, но слишком долго и слишком дорого добираться до него туда, вглубь. Я чувствую, что археология меня абсолютно не интересует. Мне нужно место, где можно лечь много аспирина и чашка чая. Мы выезжаем на широкую дорогу, ведущую на север и на юг, и поворачиваем на юг на Ракку. Мы сильно сбились с дороги, и проходит еще полтора часа, прежде чем мы видим раскинувшийся впереди город. Уже темно. Мы въезжаем на окраину. Это чисто восточный город, никаких европейских зданий. Мы спрашиваем, где сервис Песье. Офицер очень любезен, но его беспокоит наш комфорт. Здесь нет никакого подходящего жилья для путешественников. Может быть, мы поедем на север, в тель -Абьят. Через два часа, если мы поедем быстро, мы были бы вполне удобно устроены. Но никто из нас, а меньше всех страдающий я, не может вынести и мысли о еще двух часах толчков и болтанки. Любезный офицер говорит, что есть две комнаты. Очень жалкие, правда, ничего европейского. Но если у нас с собой постели и слуги, мы приезжаем к дому в полной темноте. Мансур и Али бегают с фонариками и зажигают примус, расстилают одеяло и мешают друг другу. Я с тоской думаю о быстром и ловком Субри. Мансур неправдоподобно медлителен и неловок. Тут приходит Михель и критикует то, что делает Мансур. Мансур останавливается, и они спорят. Я извергаю на них весь арабский, который знаю. Мансур выглядит напуганным и снова начинает действовать приносят свернутые постельные принадлежности и одеяло, и я опускаюсь на них. Внезапно рядом со мной оказывается Макс с чашкой чая, о которой я так мечтала. Он приветливо спрашивает, неплохо ли мне. Я говорю «да», хватаю чай и проглатываю четыре таблетки аспирина. Чай кажется мне просто нектаром. Никогда, никогда, никогда ничто не доставляло мне такого удовольствия. Я откидываюсь назад, глаза мои закрываются. «Мадам Жако», — бормочу я. «А?» — у Макса вид испуганный. Он наклоняется. «Что ты сказала?» «Мадам Жако», — повторяю я. Ассоциация правильная. Я знаю, что я имею в виду, но конкретная фраза ускользает от меня. У Макса на лице появляется выражение, как у больничной сестры, ни в коем случае не противоречить пациенту. «Мадам Жако сейчас тут нет», — говорит он успокаивающим тоном. Я бросаю на него раздраженный взгляд. Мои глаза тихо закрываются. Кругом еще идет суматоха, готовит ужин. Кому это надо? Я собираюсь спать, спать. Как раз когда я почти заснула, фраза всплывает в моем сознании. «Конечно же, совершенно разбита, говорю я с удовлетворением. «Что?» говорит Макс. Мадам Жако, говорю я и засыпаю. Самое лучшее в том, что засыпаешь страшно усталая и измученная головной болью это тот чудесный сюрприз, когда на следующее утро просыпаешься здоровая и полная энергии. Я чувствую себя полной сил и отчаянно голодной. Ты знаешь, Агата, говорит Макс. Я думаю, что прошлой ночью у тебя был жар. Ты бредила ты все время говорила о мадам Жако». Я бросаю на него презрительный взгляд и отвечаю, как только мне удается, поскольку рот у меня набит прожаренным до жесткости яйцом. «Глупости», — говорю я наконец. «Если бы ты только взял на себя труд слушать, ты бы точно знал, что я имела в виду. Но у тебя, наверное, все мысли были заняты этими телями на белихе». «Ты знаешь, было бы интересно», — Сразу же проявляет энтузиазм Макс. «Хотя бы проложить одну или две пробные траншеи на каком-нибудь из этих телей». Ходит Мансур, сияя улыбкой во всю свою глупую, честную физиономию, и спрашивает, как сегодня чувствует себя Хатун. «Я говорю, что я здорова». Мансур кажется расстроен из-за того, что я так крепко спала, когда ужин был готов, что никто не захотел меня будить. «Не съем ли я еще одно яйцо теперь?» Да, говорю я, съев уже четыре. И если на этот раз Мансур будет жарить его минут пять, этого будет вполне достаточно. Около одиннадцати мы отправляемся к Ефрату. Река здесь очень широкая, местность вокруг светлая, плоская и сияющая, а в воздухе — дымка. Все вместе это нечто вроде симфонии в цвете, который Макс, описывая керамику, назвал бы розовато коричнево желтой Переправа через Ефрат в Раке — это очень примитивный паром. Мы присоединяемся к другим машинам и удобно устраиваемся ждать парома, час или два. Какие-то женщины спускаются за водой жестянками от керосина. Другие стирают белье. Это выглядит как орнамент на фризе, высокие, одетые в черные фигуры. Нижняя часть лица закрыта. Головы они держат очень прямо. С больших жестянок сыплются капли воды. Женщины двигаются вниз и вверх медленно, без спешки. Я с завистью думаю, как должно быть хорошо, когда твое лицо скрыто под покрывалом. Наверное, чувствуешь себя в уединении, в тайне. Только глаза смотрят на мир. Ты видишь его, а он тебя нет. Я вынимаю зеркальце из сумочки и открываю пудренницу. Да, думаю я, как хорошо было бы скрыть под покрывалом твое лицо. Приближающаяся цивилизация начинает оживать во мне. Я начинаю думать о разных вещах. Шампунь, роскошный фен, маникюр, фарфоровая ванна с кранами, соли для ванны, электрический свет, еще туфли. «Что с тобой?» — говорит Макс. Я два раза спросил, обратила ли ты внимание на второй тель, который мы вчера вечером проезжали по дороге от Теля-объят. Не обратила. «Ты не обратила внимания?» «Нет. Вчера вечером я ни на что не обращала внимания. Он не был таким цельным, как остальные. На его восточной стороне заметная эрозия. Я думаю, может быть...» Я говорю ясно и твердо. «Я устала от телей. «Что?» Макс смотрит на меня с таким же ужасом, какой мог бы почувствовать средневековый инквизитор, услышав особенно откровенный образчик святотатства. Он говорит, «Ты не можешь устать от них?» Я думала о других вещах. Я высыпаю на него весь список, начиная с электрического света, и Макс проводит рукой по затылку и говорит, что он бы не имел ничего против того, чтобы его, наконец, хорошо постригли. Мы все соглашаемся, что очень жаль, что невозможно сразу переместиться с чигара, скажем, в совой. А так острое удовольствие от контраста всегда теряется. Мы проходим через стадию не очень хорошей еды и частичного комфорта так, что удовольствие от включения электрического света или от открывания крана притупляется. Наконец паром приходит. Мэри осторожно загоняют вверх по наклонным доскам. За ней следует Пуалу. И вот мы на широком Ефрате. Рака удаляется. Она выглядит прекрасной с ее глиняными кирпичами и восточными формами. «Розовато-коричнево-желтый», — тихо говорю я. «Тот полосатый горшок ты имеешь в виду?» «Нет», — говорю я, — «ракка». И я повторяю это имя негромко, как «прощай» перед тем, как я вернусь в тот мир, где правит выключатель электрического света. Рак.